Гавейн вызывает Ланселота. Утром в пору сбора урожая Ланселот вышел на Бастион и крикнул оттуда Артуру и Гавейну. «Господа, вы сами знаете, что от осады не будет толку. Вам от нее лишь стыд и бесчестье. А если я выйду из ворот замка во главе своих рыцарей, я голову разобью вас». Примечания в этом разделе события приурочены не к литургическому, а к природному календарю. Конец примечания. «Так выезжай», — ответил ему Артур, — «если посмеешь, разумеется. Покажи, из какого ты теста, я встречу тебя на середине поля». «Боже упаси», — ответил Анселот, — «чтобы я вступила в бой с благородным королем, который посвятил меня в рыцарь». Время красивых слов прошло. Помни, Анселот, я твой смертельный враг и останусь им навсегда. Ты перебил лучших моих рыцарей, ты убил моих знатных родичей, но, хуже того, ты обесчестил меня». Ты сожительствовал с моей королевой Геневрой, а теперь увез ее от меня как жалкий предатель. Благородный мой король и господин, говорите, что пожелаете, но я никогда не подниму на вас меч. Вы гневаетесь, ибо я убил ваших лучших рыцарей. Да, я виноват, и горько о том сожалею, но я вынужден был сразиться с ними, спасая свою жизнь. Или я должен был сдаться и позволить себя умертвить? Вы упомянули о вашей супруге, драгоценной госпоже королеве, Никто из рыцарей не посмеет обличить меня в преступлении или измене против вас в этом смысле. Клянусь, Геневра верна вам, как должна быть жена верна своему господину. Я готов на судебный поединок, чтобы доказать это. Да, она оказывала мне милости на протяжении многих лет и отличала меня перед прочими рыцарями. Я знаю, Ланселот. Позвольте договорить, сир. Со всем смирением готов признать, что заслужил ее дружбу, Я сражался за нее, когда ее облыжно обвиняли. Я побеждал клеветников и раз за разом спасал королеву от костра. Помните, как вы приговорили ее в гневе, а потом сами же благодарили меня за то, что я спас ее доброе имя? Тогда вы обещали всегда быть для меня добрым господином, а теперь вознаграждаете меня злом за добро. Разве я мог стоять и смотреть, как ее сожгут на костре из-за меня? Я был бы заклеймен вечным позором, допустя такое». Я раньше сражался за королеву, тем более я должен был вступиться за нее сейчас. «Вот почему, добрый мой милостивый господин, я молю вас вернуть супруге вашу благосклонность. Ручаюсь она верна и добродетельна». «Стыдитесь!» — крикнул Гавейн. «Говорю вам, лживый рыцарь, клятва преступник. Король будет судить и вас, и королеву. Ему решать, миловать вас или убивать». «Пусть так», — сказал Энселот, «но помните, Гавейн». Если я выйду из-под укрытия этих стен и встречусь с вами в битве, то будет самая жестокая схватка в вашей жизни. Горделивые слова, пустой звук. О моей госпоже-королеве я не скажу ничего дурного. Но вы ответьте мне, трус и предатель, за что вы убили Гаррета? Мой брат любил вас больше, чем собственных братьев. Вы сами посвятили его в рыцари. Зачем вы убили того, кого любили? Я не стану искать оправданий, в этом нет смысла. Но, клянусь именем Иисуса и верностью высокому ордену рыцарей, я не хотел его убивать. Я об охотне убил моего дорогого кузена, сэра Борса. В сумятице я не разглядел и не узнал его, о чем горько сожалею, но такова правда». «Ложь, Ланселот», — ответил Гавейн, — «вы убили его назло мне. В вашем сердце была злоба, вот почему отныне и навеки вы мой враг». «Я сожалею об этом, Гавейн, но понимаю, что пока вы так сильно гневаетесь на меня...» Между нами не будет примирения. Сам король не утихомирит вас, хотя я уверен, что он уже готов возвратить мне свою милость. Верьте во что хотите. Много долгих лет вы пытались взять надо мной вверх. Вы убили без счета храбрых и верных рыцарей. Говорите, Гавейн. Мне осталось сказать только одно. Я не успокоюсь, пока вы не окажетесь в моих руках. Уж в этом-то я вам поверю. От вас мне пощады ждать не приходится. Говорили, будто король Артур охотно простил бы королеву и вернул ей прежнюю милость, но Гавейн и слышать об этом не хотел. Потому-то он и принялся оскорблять Ланселота, называя его трусом и предателем, и подстрекал своих рыцарей поступать так же. Он старался укрепить решимость короля. Услышав выкрики Гавейна, рыцари Ланселота во главе с сэром Борсом и сэром Леонелем подошли к своему предводителю. Милорд обратился к ланселоту сэр Лионель. Вы же слышали, как они вас оскорбляют. Как же вы терпите подобную наглость? Позвольте нам с товарищами выехать из замка и схватиться с этими глупцами. Исполните наши желания, коли хотите, чтобы мы и дальше служили вам. Вы ведете себя, сэр, так, словно боитесь врагов. Гавейн никогда не позволит королю Артуру примириться с вами. Так бейтесь же за свою жизнь, бейтесь за свои права. «Я не хочу встречаться с ними в поле, я не хочу никого убивать, но если вы и все прочие настаиваете...» И, свесившись со стены, Ланселот крикнул Артуру и Гавейну, «Мои люди рвутся в бой. Ради спасения ваших жизней заклинаю, не вступайте в сражение». «О чем вы говорите?» — возмутился Гавейн. «Я принял сторону короля и потому выступаю против вас, и я пришел сюда отомстить за смерть двух моих братьев». Да будет так, но предупреждаю, вы оба горько пожалеете о том, что решили вступить в бой.